Память святых мучеников Инны, Пинны и Риммы. Святые мученики Инна, Пинна и Римма были родом из Кифии и северной страны. Ученики святого апостола Андрея Первозванного. Они учили о имени Христовом и многих из варваров обратил к правой вере крестили. По этой причине они были схвачены князем варваров, но не могли быть доведены до того, чтобы отречься от Христа и принести жертву идолам. Тогда стояла жестокая зима, реки скреплены были морозом так, что по льду ходили не только люди, но и кони и воски. Князь приказал поставить в лед большие бревна, как целые деревья, и привязать к ним святых. И так, когда вода взволновалась и лед постепенно умножался, так, что дошел до шеи святых, они, измученные страшной стужей, предали Господу блаженные свои души.